Она от ту пору вышивала для троицкой лавры пелену, на которой и величала себя не великой княгиней московской, а царевной цареградской. Москвитяне просто зубами скрипели. Ишь ты, фря, какая выискалась! Сколько волка не корми, а он, знай, в лес глядит. Но грекиня преуменьшала значение Елены. Вокруг той собирались старые бояре, противники великого государя. Иван был хмур и жесток, но продолжал осторожно и хитро вести свою линию. Он своими приобретениями уже увеличил Московскую Русь в четыре раза. Псков был уже едва жив и из воли великого государя не выходил. Иван властно распоряжался в еще татарской Казани, а царь Иверский Грузинский называл себя холопом его и молил о покровительстве. До XV века московское княжество защищено было от нападения иноземцев русскими же областями со всех сторон. Теперь Москва выходила на большую дорогу и заводила прямые сношения с Польшей, Литвой, с орденами ливонскими и тевтонскими с императором германским, со странами италийскими. Москвитяне, однако, трусили. Приближалась предсказанная отцами кончина мира. Многие торопились поэтому отдать свои вотчиы и деньги монастырям и церквам, и чернецы все принимали с великим смирением. Особенно к вере усердные заказывали им сорокаусты по себе с тем, чтобы их будущих покойников начинали в виду скончания века сего поминать сейчас же. Владыка Новгородский Геннадий бешено трудился над искоренением вольнодумства. Он уже отправил все следственное дело о еретиках на Москву, но усердие его встретило весьма прохладный прием как у великого государя, так и, следовательно, у митрополита Геронтия. Ему было только небрежно приказано того беречи, чтоб то лихо в земли не распростёрлось. Над еретиками, выхвачено было на удачу всего трое, состоялся суд церковного собора. Собору было ведомо о несочувствии делу со стороны великого государя, и потому виновные были приговорены только к торговой казни, то есть к публичному наказанию кнутом. Как раз об эту пору к великой радости Геннадия представился его старый недруг по кщеной воде и по салонь, митрополит Геронтий, и на его место, ко всеобщему удивлению, был выбран старый бесстыдник засима Снаружи все было вполне благолепно. Собрались светители подумали, уставя броды своя, Погадали, но так как всем им было доподлинно известно, что великий государь хочет иметь засиму, то вполне понятно, засима было выбран. «Э, чего там шутили острословы, не все ли одно? По пасхалии выходит, что еще год какой и миру-то стоять, стоит ли тут из-за митрополитов спорить, а засима мужик покладистый». И с первых же дней Засима потребовал от Новгородского владыки немного немало как «исповедание веры. Не еретик ли уж сам Геннадий? Тот обиделся. Он совершил исповедание веры по обычаю, При поставлении ее в архиерейский сан из своей стороны он требовал преследования еретиков по примеру шпанского короля, инквизиции, очистившего всю землю, и имел даже дерзость в послании своем к митрополиту всея Руси указывать на дьяка Федора курицына как на корень всего зла». Засима прочитал дурость эту, заколыхал совсем своим жирным брюхом, воистину дубина стояросовая, и оставил священные вопли новгородского владыки без всякого внимания. Тогда владыка Геннадий взялся за владыку Зосиму. Ему помогал дружок его Иосиф Волоколамский. «В великой церкви при чистой Богородице, — писал он епископом, — на престоле святых Петра и Алексея сидит скверный, злобесный волк в пасторской одежде, иуда-предатель, бесом причастник, злодей, какого не было между древними еретиками и отступниками». Зосима хохотал. Владычный двор в Новгороде кипел, приспешники-владыки хватали людей направо и налево, Всякий оговор вел за собой заключение оговоренного под стражу. Ежели вольнодумец запирался, владыка подвергал его во имя Божье пыткам. Доносы усиливались, это было понятно. Доносчик получал вознаграждение из имущества грешника».